Глава 11. Ровно через час мы с Викой встретились у оговорённого места. Но нас поджидал неприятный сюрприз. Бар не работал. Дверь была закрыта, вывески не горели, и обстановка вокруг выглядела довольно мрачной. Вика быстро набрала номер знакомого бармена, что работал там, и выяснила, бар закрыли на ремонт. Вот так новость. Ну что, по домам? устало вздохнула я. «Ты с ума сошла? Ну уж нет!» Возмутилась подруга. «Ну а что? Посидим у меня, я сварю кофе, включим какой-нибудь фильм». «Нет!» — отрицательно покачала головой Вика. «Нет и нет! Я так долго ждала нашу встречу не для того, чтобы дома зависать!» Я снова вздохнула. «Вик, ну правда, вечер пятницы, сто процентов везде все занято. Куда мы сейчас пойдем?» Погоди, что-нибудь придумаем, отстранённо произнесла она, доставая из сумки телефон. Я тоже украдкой достала свой мобильник и посмотрела, не пропустила ли звонка от Егора. Но экран был чист. С неприятным чувством сунула трубку обратно. Вика тем временем уже вовсю болтала с кем-то по телефону. Ага. А где это? Да нет, конечно, не проблема. Сейчас мы тачку поймаем и приедем. Ну всё, до встречи. Закончив разговор, она с озорной улыбкой посмотрела на меня. «Мы едем в клуб». «В какой еще клуб?» — устало спросила я. «В Сохо», — довольно улыбнулась подруга. «Помнишь Лялю? Она сейчас с нам администратором работает. Обещала нас посадить». «В Сохо? Круто», — без особого энтузиазма отозвалась я. «Вообще клуб Сохо считался одним из самых лучших в городе, и я там прежде никогда не бывала». Он другой раз, наверное, обрадовалась бы такой возможности. Но сегодня настроение было ниже нулевой отметки. Ну мы же хотели поболтать. А там наверняка шумно, предприняла я слабую попытку отговорить подругу, но увидев, как она нахмурилась, сразу сдалась. Настя, прекращай, строго глянула на меня Вика. Сегодня у меня наконец-то радостный, а не грустный повод, чтобы напиться. Пожалуйста, не порти мне вечер. Ладно, ладно. Пробупнила я. Спустя полчаса мы подъехали к Сохам. У входа толпился модно одетый народ, желающий проникнуть в здание ночного клуба. Вика позвонила своей знакомой, и через несколько минут к нам вышла Ляля, яркая брюнетка в стильном брючном костюме. Она уверенно провела нас сквозь толпу, бросила что-то парням на входе, и те без вопросов пропустили нас внутрь. Клуб действительно оказался огромным и роскошным. Мы шли через один просторный зал, в другой, в третий, а они все никак не кончались. В интерьере преобладали золотые оттенки. Повсюду было очень много металла и стекла. Но, несмотря на это, помещение не выглядело безвкусным. Скорее, наоборот. Мне однозначно тут нравилось. Приглушенное мягкое освещение, завораживающая музыка, заполняющая своим неспешным ритмом пространство, создавали неповторимую атмосферу. Ляля проводила нас в одну из уютных мягких зон клуба и усадила за столик. После она принесла нам меню, дала рекомендации, что лучше заказать по кухне, затем пожелала приятного вечера и уже собралась уходить, как Вика остановила её, потребовала, чтобы та немедленно бросила работу и присоединилась к нашим посиделкам. "Я не могу сейчас, очень много гостей", со смехом отмахнулась Ляля. "Может, позже, когда спокойнее станет?" «Не может, а приходи, как только сумеешь!» Командовала Вика. «Мы тебя ждем!» «Ладно, ладно!» Сдалась Ляля и, наконец, сбежала к своим гостям. Мы с Викой остались вдвоем. После того, как сделали заказ, она сразу же принялась рассказывать про своего нового кавалера. Кажется, он действительно был неплох. Только я слушала ее в полуха, потому что все мысли крутились вокруг Егора. «Куда же он, черт возьми, делся?» Ну, хватит обо мне, внезапно заявила подруга, очевидно задетая моей отстранённостью. Ты чего такая поникшая сегодня? Что у тебя с Егором? Всё в порядке? выдавила я улыбку. Слушай, ты чего такая неразговорчивая? Я вообще тебя сегодня не узнаю. У нас с Егором всё замечательно, Вик, искренне заверила я. Не рассказываю, потому что сглазить боюсь. С каких пор ты стала суеверной? Я пожала плечами. Ну ладно, махнула рукой Вика. Скажи лучше, секс уже был? Был, с конфужено улыбнулась я, чувствуя, как начинают гореть щёки. И как он? С неприкрытым восторгом в голосе поинтересовалась подруга. Я невольно прикрыла веки, расплываясь в довольной улыбке. Он великолепен. Ага, вот теперь верю. И правда хорош, наверное. Ухмыльнулась Вика. Наконец-то живая эмоция на твоём лице. О чего грустная тогда такая? Вик, не обращай внимания. Давай лучше отдыхать, прошу тебя. Пойдём потанцуем, предложила я. Давай позже. Ещё рано, почти никто не танцует. Так мы раскачаем это место, с энтузиазмом предложила я. Да ну тебя, отмахнулась подруга. Давай лучше шампанского закажем. Выпьем за наконец-то наладившуюся у нас личную жизнь. Ладно, только я сначала в уборную. Я подхватила со стольного стола свой клатч и выпорхнула из-за стола. Страшно хотелось проверить телефон. Не звонил ли Егор? Я с тобой. Вика взяла меня под руку и пританцовывая мы направились разыскивать дамские комнаты. Закрывшись в кабинке, я быстро достала телефон из кармана. Вглянула на экран ни одного пропущенного вызова, ни одного нового сообщения. Хотелось снова набрать сама Да в последний момент передумала. Зачем названивать? Это уже даже некрасиво. Увидит мои пропущенные и сам перезвонит. По пути из уборной меня окликнул какой-то мужчина. Настя, это ты? Привет. Я обернулась и удивлённо хлопнула глазами. Казалось, этот человек был чертовски рад меня видеть, а я даже не знала, кто он. Пригляделась внимательнее, на этот раз лицо показалось мне знакомым. Да, Точно, я его уже видела раньше. Только никак не могла вспомнить где. Простите, мы знакомы? С неловкой улыбкой поинтересовалась я. Ты не помнишь меня? Мы познакомились в прошлую субботу на ужине у твоей мамы. Ах, Павел! сразу вспомнила я. Обычно у меня хорошая память на лица. Видимо, отсутствие очков сбило с толку. Да, довольно улыбнулся мужчина. Как твои дела? Ты здесь с подругой или с кем-то ещё? поинтересовался он, кивнув на Вику. Да, с подругой. Познакомься, это Вика. Но Павлик даже не посмотрел в её сторону, что показалось мне крайне невежливым. А где твой молодой человек? Егор, кажется, вместо этого поинтересовался он. Он на, на секунду я растерялась и снова скомфужено улыбнулась. У него важные дела. Понятно. улыбнулся Павлик. Может, вы с подругой присоединитесь к нашей скромной компании? Мы сидим на втором этаже, в VIP. Спасибо за приглашение, но нам с подругой нужно обсудить кое-что наедине, вежливо отказалась я и поспешила ретироваться, потянув Вику за собой. Хорошего вечера тебе и твоей компании. Но ну, если вдруг передумаете, крикнул он вдогонку. Но я сделала вид, что не расслышала. Это что ещё за тип? Сразу спросила Вика, как только мы отошли на приличное расстояние. "Да так, мама как-то пыталась мне в женихи его навязать, но ничего у неё не вышло", быстро объяснила я. "Ну и хорошо. Какой-то он неприятный". Мы вернулись за столик, выпили ещё, и вечер начал набирать обороты. Скорее музыка заиграла громче. Народу стало больше, и мы отправились на танцпол. Музыка пиняла, захватывала, заставляла двигаться в нужном ей ритме. На время я забыла обо всём на свете, полностью отдав себя танцу. Было так здорово. Но в какой-то момент всё вдруг изменилось. У меня появилось стойкое ощущение, будто кто-то за мной наблюдает. Я обернулась, пошарила глазами по толпе, но казалось, никому вокруг нет до меня дела. И всё же, вновь почувствовать себя раскованно, я больше так и не смогла. «Вик, давай отдохнем!» — крикнула я подруге. И мы вернулись за столик. В середине ночи к нам присоединилась Ляля, и они с Викой весело щебетали, вспоминая о каких-то общих знакомых. А мне снова стало тоскливо. В который раз за этот вечер проверила телефон. Но Егор не торопился выходить на связь. Я вздохнула, и чтобы хоть как-то отлечься, принялась разглядывать людей вокруг. Изучая соседние столики, почему-то вспомнила Павла, И задрала голову наверх, принявшись разглядывать привилегированные посадочные места в VIP-зоне, и не поверила своим глазам, когда за одним из столов второго этажа увидела объект своих сегодняшних терзаний. Почувствовала, как в груди всё стягивается в один болезненный ком. Егор был там не один. Рядом с ним сидела какая-то девушка и что-то мило щебетала ему на ухо, кокетливо сложив ладошки на его плечо. Моё сердце моментально перешло на ускоренный ритм. Я пустила свой фужер на стол с такой силой, что тонкая стеклянная ножка откололась. Это не осталось незамеченным для Вики и Ляли. Что с тобой? забеспокоилась Вика и, проследив за моим взглядом, моментально поняла ситуацию. Это что там, Егор? Ляля тоже посмотрела в ту сторону и удивлённо спросила. Кого вы там увидели? От шока и гнева я не могла произнести ни слова, но вместо меня ответила Вика. Видишь парня за этим столиком у стены, с девушкой сидит. Да, я знаю его, это Глеб Орлов, спокойно ответила Ляля. Я резко посмотрела на неё, потом снова на Глеба. Ну, конечно, это был Глеб. Я весь вечер сходила с ума от исчезновения Егора, и когда увидела его брата, мне и в голову не пришло, что это мог быть не он. Да, теперь я уже видела, что никакой это не Егор, а Глеб. Даже в полумраке клуба я могла разглядеть его хмурый взгляд, совершенно иной стиль в одежде и часы на запястье, которые Егор не носит. Точно, это Глеб. Я с облегчением выдохнула и с благодарностью посмотрела на Лялю. Так, секундочку. Какой ещё нафиг Глеб? с недоумением поинтересовалась Вика. Солнце, я не говорила тебе, что у Егора есть брат-близнец. Его зовут Глеб. Нет, блин, не говорила, изумлённо воскликнула подруга. Ты вообще как партизан в последнее время. Прости, исправлюсь, улыбнулась я ей и с нетерпением повернулась к Ляле. А откуда ты знаешь Глеба? Он часто у нас бывает и есть общие знакомые, ответила девушка. А ты его откуда знаешь? Настя встречается с его братом Егором, с азартом вклинилась в наш разговор Вика. Ты Егора тоже знаешь? Я слышала, что у Глеба есть брат-близнец, но он ни разу с ним здесь не появлялся. По крайней мере, при мне. Ляля бросила короткий взгляд на второй этаж, а после снова посмотрела на меня. А ты давно встречаешься с этим Егором? Недавно, пожала я плечом. А что? Да просто Ляля будто слегка смутилась из-за моего вопроса, замолчала ненадолго. А когда заговорила вновь, её голос звучал сконфужено. Я ничего не знаю о Егоре, но о Глебе ходит дурная слава. Какая ещё слава? насторожилась Вика. «Говорят, он убил человека». Я моргнула несколько раз, глядя на Лялю в упор, а потом скептически усмехнулась. «Да, мало ли что говорят. Если убил, почему тогда не посадили?» «Ну, вроде как, потому что труп не нашли». Я еще некоторое время растерянно смотрела на Лялю, переваривая услышанное. «Да, Глеб не самый приятный мужчина, но убийца?» В голове не укладывалось такое. «Да». Бред какой-то, пробормотала я в конце концов, переключая внимание на свой испорченный бокал. Может и бред, пожала плечом Ляля. И всё же, будь с ним осторожна. За нашим столиком повисло неловкое молчание. Мы переглянулись с Викой. Кажется, подруга была шокирована услышанным не меньше меня. Ладно, я пойду, снова подала голос Ляля, вставая из-за стола. У меня ещё куча работы сегодня. Мы проводили её взглядом, И Вика с подозрением уставилась на меня. "Слушай, подруга, а ты случайно ничего не знаешь по этому делу? Ты не потому такая потерянная и молчаливая сегодня, а? Что за чушь, Вик?" поморщилась я. "Я видела Глеба, разговаривала с ним, но убийца он совсем не похож". "Ой, ты такая наивная, Настя. Как будто у убийц на лбу написано, кто они такие. Сколько случаев известно, когда убивали людей, на которых никто никогда в жизни бы такое не подумал". Меня почему-то слова подруги разозлили. "И что теперь, Вика?" резко спросила я. "Из-за какой-то сомнительной сплетни человека в убийцы сразу запишем? Ты о презумпции невиновности слышала вообще?" "Да ладно, ладно, успокойся". Вика удивлённо посмотрела на меня. "Тебе виднее. Я молчу". Мне вдруг снова нестерпимо захотелось позвонить Егору, убедиться, что с ним всё в порядке, и просто услышать его голос. "Я на улицу выйду подышать". бросила я Вики, поднимаясь с места. Она тоже тут же подскочила на ноги. Я с тобой. Нет, Вик, я одна схожу. Мне нужно позвонить. О'кей. Недовольно отозвалась подруга, усаживаясь обратно за стол. Я вышла на улицу и вдохнула полной грудью ночную летнюю прохладу. Ночь близилась к своему логическому завершению, и возле входа уже не толпился народ. Лишь несколько полупьяных компаний, как и я, желающих получить порцию кислорода, стояли отдельными кучками. Кто-то курил, кто-то просто общался. Я отошла подальше от всех, на подсознательном уровне ища уединения. В итоге добрала до угла здания, но побыть в одиночестве так и не удалось. От одной из компаний отделилась крупная мужская фигура и нетвёрдой походкой направилась в мою сторону. Я едва не закатила глаза от раздражения. Кажется, сегодня был не мой день. Только пьяных подкатов мне ещё не хватало. Скорее фигура приблизилась, и я узнала в ней Павлика. Однако энтузиазма у меня от этого не прибавилось. "Настя", с приторной улыбкой произнёс он. И по голосу я поняла, что Павлик успел изрядно перебрать. "Чего так и не пришла к нам? Я ждал. Я же говорила, я с подругой, и у нас свои разговоры", нетерпеливо ответила я, мечтая поскорее отделаться от него. Ух, какая важная, пьяно усмехнулся Павлик. Да ладно тебе. Знаю я, что у тебя случилось, я изумлённо вскинула брови. И что же? Видел я твоего Егора наверху с девицей какой-то. Поссорились, да? Ах, это, усмехнулась я. Да не бери близко к сердцу, всё в порядке. Она вообще ни о чём, продолжал говорить он, будто и не слышал моих слов. Ты намного красивее, Настя. Я бы никогда так с тобой не поступил. С этими словами Павлик вдруг шагнул вперёд и потянул ко мне руки. Не зная, что он собирался сделать, но я испуганно отшатнулась назад, чтобы избежать даже просто прикосновения. "Ты что делаешь?" возмущённо крикнула я. "Иди к своей компании, тебя там, кажется, уже заждались". "Да ладно тебе выёживаться", с презрением протянул Павлик, дыша на меня перегаром. Он продолжал наступать и в конце концов прижал меня к стене. «Не трогай меня!» – я сказала. «Убери руки!» – заорала я, пытаясь вывернуться. Но Павлику было плевать на мои трепыхания. Он всем весом навалился на меня и полез целоваться. От него так разило алкоголем и сигаретами, что меня едва не стошнило, когда его слюнявые губы коснулись моего лица. «Да оставь ты меня в покое! Кто-нибудь, помогите!» – отчаянно закричала я, изо всех сил пытаясь его оттолкнуть. Но Павлика словно только ещё сильнее разодоривало моё сопротивление. Помощь пришла внезапно. Кто-то подошёл сзади, оторвал Павлика от меня и отшвырнул в сторону с такой силой, что тот распластался на асфальте. Когда это пьяное тело перестало загораживать собой обзор, я увидела Глеба. Именно он оказался моим спасителем. Тяжёлый взгляд старшего босса был направлен на меня в упор, и мне стало до такой степени не по себе, что захотелось зажмуриться. Тем временем Павлик каким-то чудом поднялся на ноги и с материнским воплем ринулся на Глеба. Тот остановил его буквально одной рукой, схватил за локоть, вывернул, и бедный Павлик заорал от боли. В моей голове непроизвольно пронеслись слова, сказанные Лалей. Говорят, он убил человека. Сейчас это уже не казалось мне таким уж невозможным. С какой силой он отшвырнул его? И этот взгляд, у меня кровь стыла в жилах от одного только взгляда. «Господи, хоть бы он не убил этого бедного Павлика!» Павлик подвывал. Мне показалось, что я услышала хруст костей. Наверное, нужно было вмешаться или хотя бы попросить Глеба остановиться. Но меня в буквальном смысле сковал страх. Я не могла пошевелиться, не могла сделать ни шага. Так и стояла, вжавшись спиной в стену и крепко обхватив себя руками. Я боялась, ужасно боялась, что Глеб сейчас его убьет, А я так и буду здесь стоять и трусливо наблюдать за этим. А потом он подойдёт и убьёт меня, как свидетельницу. Но к моему облегчению, Глеб не стал никого убивать. Он только наклонился к перепуганному насмерть Павлику и низко прорычал: "Ещё раз подойдёшь к ней, животное, покалечу". "Понял. Понял", сдавленно просепел Павлик. И Глеб с презрением оттолкнул его от себя, пошёл вон отсюда. Два раза повторять ему не пришлось. Павликом моментально, как ветром сдуло. Странным образом с улицы исчезли и все люди. Удивительно, но в пределах видимости не осталось ни одной курящей компании. Обычно драки и потасовки возле клубов наоборот привлекали кучу зевак, а тут, может, просто совпадение, но выглядело это весьма зловеще. Глеб развернулся и медленно приблизился ко мне, а я так и стояла на месте, ужимаясь от страха спиной в стену. Ты из тех, кто притягивает к себе неприятности? Спросил он хмуро. «Нет, со мной такое впервые». Севшим от пережитого голосом ответила я. «Лучше езжай домой. В такое время здесь хватает пьяных дебилов». Я скромно кивнула и решила, что должна поблагодарить. «Спасибо, что вступили из-за меня». «Не за что», — сухо ответил Глеб, продолжая сверлить меня своим невыносимым взглядом. Повисла неловкая пауза. От его взгляда у меня мурашки побежали по коже. «Хотелось что-то сказать ему». Что угодно, лишь бы нарушить это молчание, но как на зло ничего не приходило в голову. А вы не знаете, где Егор? Робко поинтересовалась я, не придумав ничего лучше. Я весь вечер не могу до него дозвониться. Кажется, Глебу мой вопрос совсем не понравился. Он на мгновение сжал челюсть, потом небрежно дёрнул плечом и холодно произнёс: "Откуда мне знать? Может, с тёлкой какой-нибудь зависает". Я тут же прикусила язык. чувствуя, как жгучая обида разливается по всему телу. «Зачем вы так говорите о нем? Он же ваш брат». «И что?» — хмыкнул Глеб. «Разве это на него не похоже?» «Похоже, наверное». «Но после всего, что было между нами, верить в такое не хотелось. Хотелось наоборот думать, что все вокруг заблуждаются на его счет. Даже родной брат. Я знаю, вы против наших с ним отношений. И я вас даже понимаю. Но что за чушь?» Перебил меня Глеб, поморщившись. "Я против ваших отношений? Это тебе, Егор, что ли, сказал?" "Нет, не Егор. Я сама пришла к такому выводу", сдавленно произнесла я, отчаянно краснея. "Милая моя, ты всерьёз считаешь, что у вас есть отношения?" снисходительно поинтересовался он. Мне захотелось сквозь землю провалиться, и всё же я нашла в себе силы вздёрнуть подбородок и горделиво произнести: "Да, я так считаю. Что ж, Тогда у меня плохие новости. Ваши так называемые отношения не продлятся долго. Если для тебя это не очевидно, дело твоё. Но меня избавь от своих вопросов о Егоре, по-хорошему тебе прошу. Сказав это, Глеб развернулся и пошёл прочь, оставив меня одну в полном недоумении и растерянности.